Глава двадцать третья Двери хлопали, как крылья громадных птиц. Я толкал их кулаками, а кое-где пинал сапогом, чтобы быстрее раскрылись. Но ни в крошечных комнатушках, ни в великолепных залах не мог найти вишню. Люди в черных масках по-прежнему не обращали на меня внимания. Мужчины и женщины, точно механические куклы, вяло танцевали, пытались петь, визгливо тянули высокие режущие ухо ноты, рисовали на холстах бессмыслицу. За белой с желтыми цветами дверью катались на коньках мужчина в длиннополом сюртуке и женщина в широкой юбке, украшенной неправдоподобно огромным бантом. Я заскочил туда, не веря своим глазам, и тут же поскользнулся. С грохотом рухнув на настоящий лед, ох, ну откуда он здесь? Я позорно растянулся и, выругавшись, зацепи змею за хвост, кособоко поднялся. Парочка фигуристов не заметила меня. Катались они, надо сказать, так себе. Неловко поворачивались, слегка приседали, неповоротливо кланились. Горявый балет сопровождала оглушительная какофония не настроенных скрипок и виолончелей. Я так и не понял, откуда доносилась музыка. Едва уловимый мотив перебивали механические звуки. Все вокруг скрижетало, гремело, булькало. Мгновенно разболелась голова, и я поспешил выбраться, аккуратно скользя по желтоватому льду. В каждой комнате я подолгу вглядывался в женские лица, стараясь увидеть за маской знакомые черты, и дамы не отворачивались от меня, не сердились, но и не улыбались. Им было безразлично. Поначалу я останавливал каждого, кто встречался на пути. Настырно хватал за бесцветные ладони, цеплялся в шелковые рукава. «Простите, не видели ли вы девушку, совсем молодую, тонкую, с темными косами?» Но никто мне не отвечал. Глаза под масками оставались застывшими и безжизненными, и от их пустого, как у манекенов взора, мне становилось холодно, будто я брожу в одиночестве по бескрайним зимним лугам. Вот что такое город Берлок. Эти странные люди засели в тайных комнатушках точно медведя в подземном логове, и белый свет им не нужен. Но кто знает, по своей воле они здесь оказались. И кто лишил их голоса? Неужели Урсула настолько всемогуща? «Молодой человек, разве нельзя бегать помедленнее?» — проскрипел очень вежливый женский голос. «Вы толкнули мое кресло, и я сделала кривой стежок. Теперь на автопортрете будет одна лишняя морщинка, а у меня на лице их и так целая коллекция». Хрупкая старушка с белым цветком в пепельных волосах глянула на меня из-под черной маски недовольными, но живыми, живыми серыми глазами. Она протянула пяльцы, и я увидел почти законченную вышивку. Изображение строгой пожилой женщины в тонких золоченых очках. Старушка покачивалась в низеньком кресле-качалке и смотрела на меня сукоризной простить меня, пожалуйста, — искренне проговорил я, неловко поклонившись. — Я потерял свою подругу и ужасно волнуюсь. Вы не видели ее? Красивая, с темными косами. — За свою долгую жизнь я повидала многих подруг, красивых и не очень. Вздохнула старушка и вновь принялась вышивать. — Лишь некоторые оставили глубокий след в моем сердце, а прочие исчезли из него навсегда. Но то, что вы взволнованы, мне определенно нравится. Старушка вдруг отложила пяльцы. — Все прочие здесь настолько равнодушны, что хочется кричать. — А вы? Вы совсем другая. — Дорогой мой, это ненадолго. Скоро буду, как все. Старушка грустно вздохнула. «Вы явно новый человек, а то бы уже поняли, что здесь иначе нельзя. Чтобы проводить дни в приемлемых условиях, надо носить маску, а она лишает всяческой индивидуальности. Пробьет час, и я потеряю все, что у меня осталось. А у меня и так уже ничего нет, кроме этой вышивки и прожитых десятилетий». Старушка скорбно посмотрела на сморщенные, унизанные серебряными перстнями пальцы. «Уснул?» Проснусь, и снова будет сорок лет. Отнимут даже возраст. — Но ведь помолодеть — это хорошо, — опешил я. — Хорошо? Нет, великолепно. Но только когда рядом любимые, когда дело радует. А тут что? лепит кукол по единому лекалу. Лучше быть древней старушкой, чем фарфоровой игрушкой, как говорится. Да выбирать не приходится пока не превратилась в бродячий манекен, рисуя иглой свой портрет. Вдруг потом взгляну на него, и что-то трепыхнется. Но это пустые надежды. Такого не бывает. Здесь все одинаковы. Выглядят занятыми, творческими, а на деле изо дня в день создают бездарную бессмыслицу. Души-то нет. В другое время я бы о многом расспросил интеллигентную старушку. И как она здесь оказалась? И зачем надела маску, если та превращает человека в тело без души? Но сейчас меня интересовал лишь один вопрос. Где вишня? Только бы вишенка не нацепила маску. Только не это, — билась в голове мысль. Вы единственный настоящий человек, что мне здесь встретился. Я опустился на корточки перед креслом, схватил старушкины ладони, теплые, хрупкие, с истанчившейся кожей, под которой проглядывали ручейки синих вен. Вы мудрые, искренние. «Ох, не надо комплиментов!» — поморчилась собеседница, но я видел, что ей приятны мои слова. С юности не знала, как их принимать. «Помогите мне, пожалуйста. Я ищу мою ровесницу, подругу. Ее зовут Анна Виктория, но все называют вишни Она красивая, с большими глазами, в волосах яркие пряди. У нее есть живое облако, красная белка Алька. И свое облако я тоже ищу. Это крылатый лев. Может быть, вы слышали что-то? Скажите!» Что-то мелькнуло в старушкиных глазах. Она даже покачиваться перестала. — Вы что-то путаете, молодой человек. Девушек здесь немало, но красивы ли они? Хороши ли? Кто знает, их лица скрывают маски. Что касается облаков... Нет-нет, здесь их быть не может ни при каком раскладе. Ни одного. — Вы уверены? — Не сомневаюсь. Облака — привилегия живых, а мы... — Мы, увы, закончили земной путь, — она развела сухонькими руками. — Я свой путь еще не закончил, — проговорил я, стараясь преодолеть обморочную тоску. — Я жив, и Вишня тоже. Мы попали сюда случайно и обязательно выберемся. — Ах, юноша, знали бы вы, как мне не хочется вас огорчать, — старушка сокрушенно покачал головой. — Но так, как вы думают все новенькие. Смирение приходит не сразу. Сначала ты мечешься, потом устаешь. Не успеешь опомниться, а вот и маска давит на нос. Потом люди теряют голос. Мне еще предстоит пройти такое. Так что это? Ад или рай? Это город-берлок. Наверное, считается, что мы живем здесь как в раю. Едим, поем, танцуем. Но ведь унылое однообразие — это муки. Кроме того, она понизила голос. — Тут имеется местечко для непокорных, и вот туда лучше не попадать. Впрочем, это только мои домыслы. Вот в том, что здесь нет облаков, я нисколько не сомневаюсь. — И все же, по крайней мере, одно облако тут имеется, — упрямо сказал я. — Это красная белка. Старушка вздохнула, сокрушенно покачал головой. — Давайте завершим разговор про облака. Это пустое. Лучше побеседуем о вашей девушке. Напомните, как ее зовут? — Вишня. Я едва сдерживал дрожь. Все называют ее Вишня. Может быть, вы все-таки что-то знаете? — К сожалению, нет. Но я могу дать вам добрый совет. — Да, прошу вас. Старушка опасливо глянула по сторонам и склонилась ко мне. Я так и сидел возле ее ног. — Не бойся меча, не бойся ножа, бойся театра. Она вынула из незавершенной работы серебристую иглу с долгой голубой ниткой и многозначительно сморщилась. Я с горечью понял, что старая женщина выжила из ума. Впрочем, здесь все сумасшедшие. Не удивлюсь, если из-за очередного поворота выглянет шляпник с белым кроликом под мышкой, а я и так уже ощущаю себя Алисой в «Стране чудес» из какой-то полузабытой иноземной истории. Но я не стал ничего говорить доброй старушке. Поднялся, вежливо поклонился. «Спасибо вам за все!» «Вижу, вы не приняли мои слова всерьез», — развела руками старушка. «Жаль, вы мне понравились». Она взялась за вышивку, а я отправился на поиски вишни. Тревога грызла меня голодной волчицей. Внутри вскипал страх, но я давил его злостью. «Вишня!» — что было сил, закричал я, врываясь в очередной зал, ярко освещенный, просторный, заставленный белоснежными стульями с мягкими спинками, перед которыми возвышался высокий круглый стол на трех витых ножках и темнело богатое, похожее на трон кресло. «Вишня, ну отзовись же!» «Какой вы голосистый! Это невозможно!» — рождался мелодичный голосок курсула Я обернулся, чтобы сказать все, что о ней думаю, и ротнулся. Рядом с ней возвышался высокий человек, скрывающий лицо под алым остроконечным капюшоном. Может быть, тот самый служитель, что молча убирал взбесившуюся посуду. Но сейчас, когда я разглядел его поближе, убедился, что спутник Урсулы куда больше смахивает на палача с ярмарочных картинок, чем на флегматичного дворецкого. «Даже если я еще жив, парень быстро это исправит», — понял я. «Не надо торопиться, прошу вас», — мягко заговорила Урсула. «Здесь никто и никуда не спешит. Посмотрите, это господин Пикус. Он очень хочет с вами побеседовать». «Вот только Пикуса мне еще не хватало», — угрюмо подумал я. «Клоунское какое-то имя. Здесь и так сплошной цирк с конями». За коней вполне могли сойти те полоумные, что, разрядившись в пух и прах, то тут, то там грацевали по гладкому паркету. Разве что не ржали, и то потому что лишились голоса. «Господин Пикус». «Это тот самый Леон, которого вы так хотели видеть», — сладко произнесла Урсула. Человек в сером церемонно кивнул ей. Его лицо было спрятано, но я понимал, что этот тип внимательно разглядывает меня сквозь тонкую сетчатую ткань. Терять мне было нечего, скрываться некуда. Бежать недостойно, поэтому я, стараясь оставаться невозмутимым, заявил. «А я никого видеть не хочу, кроме вишни. Где она?» «Ее больше нет». «Пала жертвой обстоятельств. Сама виновата!» Неожиданно визгливо отозвался господин, названный Пикусом, и мне показалось, что паркет вновь превратился в подсвеченный желтыми огнями каток. Я едва удержался на ногах. Обожженный жуткими словами, я увидел, как сползает капюшон. Под ним скрывался кроваво-красный берет. колду Опять вы!»